За полчаса, двигаясь параллельно дороге, мы дошли до опушки. Я залез на высокую сосну и в бинокль осмотрел окрестности. На севере, километрах в двух-трех, проходило крупное шоссе, по которому ехали утром. Меньше чем в полукилометре от нас я увидел деревню, точнее крупный хутор, а в полутора километрах по правой руке от него еще один. То тут, то там в полях виднелись разнообразные хозяйственные постройки. Да уж, местность для диверсантов самая неподходящая. На дороге, проходящей несколько южнее, я заметил столб пыли, поднимавшийся от какой-то машины. Я поменял кратность, чтобы лучше рассмотреть. Открытая легковушка. А это у нас что? Офицер на заднем сиденье. Высокая тулия фуражки. Вагон с витым серебряным шнуром. Звание, правда, на таком расстоянии рассмотреть и не удалось. На передних сиденьях водило и какой-то нижний чин в фуражке. Чего это они без охраны? Совсем обнаголели. Подумал я, включая рацию. Фермер, Арт в канале. На связи, Арт. Что у вас? «Тут людно, и тут объект подходящий нарисовался». «Какой?» В этот момент машина свернула с дороги и въехала в деревню. «Шишка, средней величины, то ли комбат, то ли комроты, и всего два лавянных в охране». «Далеко от вас», — мгновенно прорубил фишку командир. «Километр полтора на Фазенде». Что за фасенда? Бундеса там есть? Если есть, то отсюда не видно. Ну что, даешь добро на захват? Поближе подойдите. Рассмотрите, что там и как. Если кроме объектов в никого рядом нет, то добро даю. Постарайтесь взять чисто. Как понял? Понял тебя хорошо. Овер. Спустившись из дерева, я объяснил бы сам задачу, и мы аккуратно двинулись через поле к хутору. От куста к кусту, от канавы к канаве, километр в час – нормальная скорость. Судя по тому, насколько обильно поле было заминировано скотиной, на одном из хуторов должны были держать весьма крупные стадо. Спрятавшись в амбаре, а может, и в вине, ну, не разбираюсь я в таких тонкостях, стоявшим в паре сотен метров от хутора, мы принялись наблюдать. Ага, машина стоит у дома, и водила ковыряется под капотом. Значит, офицер сюда надолго заглянул. Подумал я, глядя в бинокль. Больше немцев на хуторе я не заметил. И со спокойной совестью вызвал по рации командира. «Фермер в канале!» — откликнулся он. «Что нового?» «Мы рядом с фазендой, болванов трое. Или, по крайней мере, другие прячутся». «Тихо сработать получится?» «Попробуем». «А вы не пробуйте, а делайте. Как вообще там обстановка?» — Сельская идиллия, тишина, и только мухи жужжат. На тропинке, правда, оживленно. — На какой? — Да на той, что мы поутру топтали. — Понял. Мои книги, как работать начнете? — Конечно. Отбой. Спустившись с чердака, я собрал бойцов для инструктажа. — Бухгалтер и Чернов, вы идете со мной в дом. — «Будем офицера вязать. Ты, Николай, это уже Юрину. Вместе с Сомовым страхуете нас на улице и упаковываете водилу». «Товарищ старший лейтенант», — обратился ко мне Трошин, — «а подойдем мы к ним как?» «Мы втроем скрытненько сейчас выдвинемся к дому, заодно и разведаем». После чего дадим отмашку Юрину и Сомову. Они пойдут открыто и зайдут со стороны ворот. — А немцы не переполошатся? — спросил Юрин. — А форма на вас какая? Так что не дрейвь, пехота, прорвемся. Кстати, пока мы ползти будем, вы по окрестностям посматривайте, а то не час еще немцы объявятся. И с этими словами я протянул ему свой бинокль. «Хм, легкий какой!» — изумился Коля и попробовал прочитать надпись. «Никон». «А это немецкий, что ли?» «Сержант». Я перешел на официальный тон. «Это сейчас так важно, где сделан бинокль?» «Нет, конечно, товарищ старший лейтенант. Извините». Я хотел уже было попросить бойцов попрыгать, но вовремя вспомнил, что снаряжение у них не подогнано, и просто спросил. «Все готовы?» И, увидев отвердительные кивки, сделал приглашающий жест в сторону двери сарая. «Тогда пошли!» Только мы добрались до сараев, по широкой дуге раскинувшихся вокруг хутора, как на улице... Послышались громкие голоса. «Вот помяни мои слова. Толку не будет из всей этой затеи!» — говорила одна женщина. «Да ладно тебе, Дарья! Может, и не хуже старой власти будет? Жить-то надо!» Судя по всему, вышли спорщицы как раз из того дома, около которого был припаркован немецкий автомобиль. «Это что же?» Он местное население там принимает. Мелькнула у меня догадка. Тронув за плечо Вячеслава, я знаками показал, чтобы он прошел вперед и выяснил обстановку с другой стороны. Слава кивнула и двинулся вперед. В этот момент на дворе громко хлопнула дверь и раздался мужской голос. «К пяти вечера, бабой, чтобы как штык...» Да поняли мы, поняли, донеслось издалека. Снова хлопнула дверь, и на дворе все стихло. Только водитель-немец негромко позвякивал какими-то железками. Трошин помахал рукой, привлекая мое внимание, а затем жестами показал, что двое гражданских движутся в направлении от нас, причем гражданские лица женского пола. Остроумный жест, с помощью которого Слава донес до меня эту информацию, вызвал у Чернова смешок. Но я немедленно пресек раздолбайство, ткнув его пальцем в ребра и показав кулак. Жестами Ждал же команду бойцам перелезть через забор. Незамеченными мы проскочили к дому и двинулись вдоль глухой стены. Я выглянул из-за угла. Водила как раз полез под машину, сжимая в руке гаечный ключ. «Хороший ты механик, наверное», — подумал я, а сам дотронулся до плеча Чернова, после чего ткнул пальцем в сторону немца и сделал движение, как будто бил кого-то крюком в челюсть. Василий понятливо кивнул и, пригнувшись так, чтобы не отсвечивать в окнах, метнулся вперед. Я же вытащил из нарукавных ножен метательную иглу, сделанную из штыка, и приготовился страховать его. С водителем Чернов обошелся без затей. Выволок того за ноги из-под машины и парой мощных крюков вырубил болезного. Судя по звукам, долетевшим до меня, второй раз можно было и не бить. Челюсть у немца наверняка теперь сломана. Мы с проскользнули к крыльцу. Я жестом попросил Славу подсадить меня и осторожно заглянул в окно. В большой светлой горнице находились трое. Давнешний офицер сидел за столом вместе с немецким унтером и что-то втирал стоящему перед ним понурому мужичку лет пятидесяти. Судя по тому, как шевелились губы у сидящих за столом, Унтер был тут за переводчика. Жестами я распределил бойцов по позициям, дал отымашку Юрину и, став слева от входной двери, вежливо постучал. Спустя десяток секунд за дверью послышались шаги, и недовольный мужской голос сказал «Марьяшка, я же сказал в пять!» Дверь распахнулась. На пороге стоял мужик, которого я видел в комнате. Заблокировав его правую руку своей левой, я резко пробил в солнечные сплетения, после чего рывком сдернул его с крыльца прямо в надежные объятия Чернова. Сам же, вскинув автомат, вломился в комнату.